Глава 18 Было неловко. Время от времени на меня поглядывали с каким-то недоверием. Пряча свои кошельки во внутренние карманы, словно боялись, что я их обкраду. Хотя, с другой стороны, было ясно — прикрытие сработало. Улима Мутана так и вовсе обходили за три версты. Косматый, высоченный детина с поросшим лицом. Сейчас он больше напоминал боевого медведя, нежели благопристойного жителя Бруотана. Двигались мы порознь, но так, чтобы всегда оставаться друг у друга на глазах. На этом настоял сам Мутон, сказав, что так сказки ветра прикроют большую часть площади. Вообще, это заклинание было запрещено использовать в мирное время. Подслушивать чужие разговоры, которые тебе приносит сам ветер. Простым людям такое вмешательство никогда не нравилось. Сделав несколько пассов и прочитав заклинание, я стала слушать. Разговоры о темных эльфов доносились отовсюду. Лавки бакалейщиков, крытые палатки со специями, сладостями и фруктами — везде говорили только о них. Впрочем, кроме опасений местных, что разразится очередная война, я больше ничего не услышала. Даже про замеченную фигуру в черном никто не говорил. Пройдем дальше. Ветер донес шепот Мутана. Следуй за мной. Я слабо кивнула и, резко свернув с тротуара, пошла за магом в сторону городской ратуши. Однако до нее мы не дошли. Мутон свернул в незрачный переулок, где мы встретились с Гарсом и его напарником. Светловолосый что-то крякнул и удивленно посмотрел на меня сверху вниз. Было очень неожиданно, я даже не знала, как себя вести. Да и Гарс не сводил с меня удивленных глаз. Однако, заметив, что они никуда не торопятся уходить, Я поняла, что встреча была запланирована заранее. Капитан, прошептала Ищейка и, получив положительный ответ, облегченно выдохнул. Какие новости? Сурово пробубнил Мутан. Городские ворота под охраной гвардейцев. Мы проверили портал. В последнее время были перемещения только в лис. Не думаю, что темным потребовалось в маленький портовый городок на юге. Значит, значит, я был прав. Они еще здесь. И что будем делать? Нужно найти их раньше Лорха. Мутон нахмурился еще больше. Понял. Юстас озгрым мотнул головой и, похлопав Гарса по плечу, двинулся дальше. Удачи. Услышав едва различимый шепот парня, я улыбнулась. Да, сипло пробухтел Мутон. Удачи нам не помешает. А почему мы должны найти эльфов раньше Лорха? Да потому что Лорх, скорее всего, их прикончит без суда и следствия. Не хочу потворствовать его ненависти. За да что же он их так ненавидит? На границе никогда не было спокойно. Голос смутно звучал глухо и хрипло, словно горлом мучили спазмы. Года два назад он потерял там брата. Скорее всего, поэтому лор хочет с ними расправиться. Хотя сейчас ходят слухи, что темные эльфы желают заключить мирное соглашение. Неужели? Сердце забилось чаще, и его перестук волной прокатился по телу. «Ага. Я бы хотел, чтобы эти слухи оказались правдой», — кивнул Мутан. «Но это убийство. Оно уже дошло до короля, поэтому нам нужно поднапрячься и найти исполнителя раньше Лорха, чтобы самим узнать причину. Та банда пусть и была не Сахар, но ничего противозаконного за ними не водилось». «Мирное соглашение. Сейчас только эта мысль была у меня в голове». Может это и имел в виду илирен Флорент, когда говорил о каком-то государственном деле с темными. Мне бы тоже хотелось, чтобы между темными эльфами и всеми остальными народами был заключен мир. Время шло неукротимо быстро. На городской башне стрелки часов уже указывали на цифру пять, но мы до сих пор шатались по городу как бездомные собаки. Только когда колокола ударили шесть раз, Ули мотон подозвал меня к себе: Ну что готово? Глубоко вздохнув, поинтересовался Мак. «Угу», — кивнула я. «Тогда пошли». Он подмигнул, и косматое лицо выдало подобие улыбки. Хотя за такой растительностью вообще сложно было понять, улыбался он или, наоборот, скалился. «Скажу сразу», — продолжил Мутан. «От меня ни на шаг. В городе днем было относительно безопасно, но там, куда мы направляемся сейчас...» Мак замялся, и, оглядев меня с ног до головы, продолжил. «Все-таки хорошо, что ты спрятала волосы. Так безопаснее». «Неужели там настолько сурово?» «Не бойся, с тобой ничего не случится Мута Мутно-ободряюще похлопал меня по плечу, после чего развернулся и последовал по переулку в сторону, где дома плотно лепились друг к другу. Шли около получаса. А может и больше. Для меня было странным, что за черту городских ворот мы так и не вышли. Или мне так просто показалось? Петляя темными переулками и избегая света городских фонарей, мы следовали по узкому тротуару, где вокруг, кроме голых, холодных стен, больше ничего не было. Примерно еще через полчаса дома резко закончились, и мы вышли на небольшой пригорок, обнесенный нетесанным забором. Вдалеке слева от нас стекла речушка, от которой тянула илом и затхлостью. А впереди я увидела ворота, створки которых были отворены настежь. Наше появление в ведьмином городке не осталось незамеченным. Мы были там чужаками. Со всех сторон на нас смотрели с подозрением, хмуре брови, но останавливать никто не стал. Добропорядочные жители Баротана сюда, скорее всего, никогда не захаживали, как и гвардейцы. Натянув шапку пониже и подняв воротник пальто, я взглянула на Мутана Мак шел вальяжно и не спеша, будто был на простой прогулке. Пойдем перекусим прошептал Мутон и указал на харчевню, возле которой терлись, громко переговариваясь между собой с десяток мужчин, не самой приятной наружности. Стоило нам подойти ближе, как голоса тут же стихли, будто все разом пооткусывали себе языки. Мутон что-то хрюкнул, и небрежно, козырнув одному из мужчин, проскользнул внутрь таверны. Я же чуть помедлила. Мое внимание привлекла темная фигура, стоявшая позади остальных. Но, присмотревшись, поняла, что это был обыкновенный человек с зализными сальными волосами цвета соломы. Переведя взгляд, я легонько толкнула дверь и переступила деревянный порог. Клуб дыма с едким запахом табака тут же ударил в нос. Улий Мутон уже стоял возле стойки и о чем-то переговаривался с хозяином. Толстым приземистым мужчиной, лысая черепушка которого отражала свет от потолочной люстры. Примерно через пять минут, когда переговоры закончились, маг кивнул в сторону стола возле дальней стены. «Посидим пока здесь», — довольно проговорил он. «Сейчас принесут еду». Однако намного раньше к нам подсел лихого вида мужик, который до этого стоял возле дверей в таверну. И, похоже, именно ему козырнул до этого мутан. «Чего нужно здесь?» — из-под лоби глянул он на нас. «Да вот». Мутон пожал плечами. «Тут сказали, можно сдать честно заработанное». «Я этими делами не занимаюсь», — кисло усмехнулся мужик. «Но ты знаешь того, кто занимается», — не отступал маг. «Может, познакомишь? Я в долгу не останусь». Тут Мутон залез в карман и достал оттуда пару золотых. В глазах мужчины засветился алчный огонек. «Ну, лады». Порабасил он из-за гробастов монет и резко поднялся со стула, направившись на выход. Мутон проводил его взглядом, и когда мужик скрылся, едва слышно проговорил. «Теперь тебе нужно слушать. Только будь осторожна». Я кивнула и, сделав несколько пасов, запустила заклинание. Кровь застывала в жилах из-за того, что я смогла услышать в этой харчевне. Нападение на путников, воровство, угон скота и много чего еще неприятного. Обсуждали и убийство той банды, но без особых подробностей. «Ну как?» Мутон поднял на меня взгляд, как раз в тот момент, когда нам принесли поднос с теплым луковым супом. «Ничего. Я взялась за ложку и уже хотела отхлебнуть немного, но тут в харчевню завалилась целая толпа гвардейцев в главе с Лорхом. «Мать их за ногу!» – злобно оскалился Мутон. «А им тут что нужно?» «Началась такая суматоха!» Все тут же глухо рыча вставали со своих мест. Звон посуды, треск мебели, едкий дым, поваливший невесть откуда и морозный холод. Я его сразу почувствовала. Вместе с гвардейцами, с Лорхом был и Айнан. На пару секунд я увидела его белобрысую шевелюру. Но затем все пропало. Будто резко выключили все магические светильники. А после я почувствовала еще что-то. Такое смутно знакомое и тягучее. Магия крови. Тут был темный эльф, и как я его раньше не почувствовала. Похоже, нам нужно убираться отсюда. Мутон дотронулся до моей руки. Глаза мага вспыхнули, после чего в стене сформировалась огромная дыра, через которую нам удалось выбраться. Вместе с нами через образовавшийся проход повалили и остальные посетители таверны. Пока шла неразбереха, мы с Мутаном успели скрыться в узком переулке. «Эй, вы!» – донеслось откуда-то слева. Это был тот самый мужик, который подсел к нам за столом. «Идите сюда!» «Занятно!» – сипло выдохнул мутон, когда мы дошли до скрытого парусины прохода. «И каждый день у вас так?» «Видимо, думает, что мы скрываем тёмных!» Мужчина сплюнул. «Слышали, наверное, что случилось в городе не так давно?» «Слыхал», — Мат кивнул. «И что же вы действительно скрываете эльфов?» Мутон, похоже, решил зацепиться за возможность разузнать об этом получше. «Был тут один, но быстро ушёл. Я бы его даже на порог не пустил, пусть у него хоть целая сотня золотых. Но кто-то мог пустить». Мутон неопределенно хмыкнул и сдвинул косматый бровик к переносице. Может, но это не моё дело. А что же вы так интересуетесь? Просто нам не наплевать на свои жизни, рявкнул Маг. Не хочу, чтобы у меня кровь из глазниц потекла. Если тут темные эльфы, от них чего угодно можно ожидать. Он побежал туда, вдруг раздался протяжный вопль Лорха. Выследить. Пойдем текать сюда, зло прошипел мужчина, оглядевшись по сторонам. Не хватало на гвардейцев нарваться».